Наконец, в течение немногих лет ее мирного существования Дума смогла провести различные законодательные меры, составляющие в их целостности довольно надежное позитивное достижение. Был введен в действие план всеобщего образования. И также приняты ассигнования на соответствующее ежегодное увеличение числа начальных школ по всей империи. Были приняты меры... По наделению крестьян полными гражданскими правами, ставящими их в равное положение с иными классами, была упразднена должность земельных капитанов, а юрисдикция мирских судей расширена и на сельские районы. Земские институты были введены в девяти провинциях дополнительно. Было принято важное трудовое законодательство и достигнуто значительное улучшение в сфере национальной обороны. В целом Думе удалось сделать себя незаменимым фактором национальной жизни России и сохранить, несмотря на все препятствия на ее пути, живую суть, неотрывную от самого принципа народного представительства милюков Отношения же между Думой и правительством оставались неудовлетворительными даже после радикального изменения законодательного закона, который обеспечил преобладание умеренных элементов в законодательной палате. Автор этого законопроекта Петр Столыпин, премьер-министр в 1906-1911 годах, едва ли может быть назван последовательным конституционалистом, в жестком понимании этого слова, поскольку он редко колебался в применении неконституционных методов, когда считал их необходимыми. Следует отметить, что он честно ценил сотрудничество с Думой в законодательной сфере и не хотел возвращения назад к старому самодержавному правлению России. Являясь человеком прямого характера и больших способностей, Он именовался своими поклонниками русским бисмарком и обвинялся оппозицией как крайний реакционер. Сегодня можно оценить его здраво и без преувеличений. Кажется очевидным, что он был всецело за развитие России. Назвать его реакционером было бы, со всей очевидностью, несправедливым. Его аграрная политика демонстрирует обладание им даром предвидения и целеустремленностью. Но при всех этих выдающихся качествах ему не хватало широты взгляда и тонкости, а потому он и не стал подлинно великим государственным деятелем. В своих методах он часто был слишком диктаторски ориентирован и ему было неведомо, как обращаться с людьми и партиями. Его кончина была трагична и в определенном смысле символична. В 1911 году он был убит агентом тайной полиции, который в то же время был членом революционной организации. Лишь за несколько месяцев до этого сам Столыпин защищал в Думе использование агентов-провокаторов, видя в них необходимое оружие в войне правительства против революционеров. После смерти Столыпина правительственная политика по отношению к Думе стала более непоследовательной и подверженной колебаниям. К концу имперского режима в России не существовало единого кабинета, каждый министр был прямо ответственен перед императором, а премьер-министру принадлежала лишь роль почетного председателя. Результатом было то, что, хотя некоторые члены правительства были более или менее либерально ориентированы и желали сотрудничать с Думой, Другие были открытыми реакционерами и без колебания демонстрировали свою враждебность по отношению к народному представительству. Поскольку император не желал играть роль конституционного монарха, реакционеры могли временами побеждать в правительственных советах и ставить